Он не сомневался, что сразу найдет место, где Слайтман пересек реку. Но напомнил себе, что видел его только один раз. И Роланд бы сказал, что в столь ответственном деле этого недостаточно. Поэтому он прежде всего поднялся на обрыв, где стояла палатка Бенни. Нашел гранитный выступ, напомнивший ему корму зарытого в землю корабля. Вновь Иш остался наверху, дыша ему в ухо. Джейк тут же нашел и круглый валун с блестящей поверхностью, и сухое бревно, потому что в последнее время дождей не было, и река только отступала от берега. Вернувшись к пони, он привязал его к кусту рядом с тем местом, где стояла палатка. Джейк свел его к воде, посадил Иша в карман фартука, уселся в седло и направил пони в реку. Вода едва покрывала щетки над копытами. Несколько минут спустя река осталась позади. Едва оказавшись на дальнем берегу, Джейк почувствовал, что-то изменилось. Луна по-прежнему плыла в чистом небе, но стала как-то темнее. Темнота отличалась от той, которая наваливалась на него в Нью-Йорке во время прыжка, и в голове не звучала мелодия колокольцев, но некое сходство все-таки было. А еще чувствовалось, тут что-то затаилось, и глаза могут повернуться в его направлении, если он сделает что-то не так и выдаст свое присутствие их хозяевам. Он же пришел на границу Крайнего мира Кожа Джейка покрылась мурашками Его затрясло Иш смотрел на него из кармана фартука Все нормально Прошептал ему Джейк Просто надо обвыкнуться Он слез с лошади Опустил Иша на землю Положил фартук в тень большого валуна Решил, что на этом этапе его поездки Фартук не потребуется Снова брать у шастика путаника на руки Он не собирался От волнения Джейк весь спотел. В тревоге оглядел противоположный берег. Не хотел, чтобы его застали врасплох, но не заметил ничего подозрительного. Однако ощущение, что он не один, оставалось. На этом берегу Деварте-Теуае могли жить только злобные твари. В этом Джейк не сомневался. И почувствовал себя гораздо увереннее, когда достал из спальника самодельную кобуру, закрепил на привычном месте, сунул на ее ругер. С Ругером он становился другим человеком, который далеко не всегда ему нравился. Но здесь, на дальнем берегу Уайя, мог выжить только этот человек – Стрелок. С востока донесся крик, предсмертный крик женщины. Джейк знал, что это горная кошка. Все эти крики уже слышал, когда купался в реке с Бенни или рыбачил, но все равно положил руку на рукоятку Ругера и не убирал, пока крик не смог. Иш стоял, согнув передние лапы, наклонив голову, приподняв зад. Обычно это означало, что он хочет поиграть, но в оскаленных зубах ничего игривого не просматривалось. «Все в порядке», — попытался успокоить его Джейк. Снова порылся в спальнике, седельную сумму не взял, пока не нашел кусок материи в красную клетку. «Шейный платок Слайтмана-старшего, украденный четыре дня тому назад. Тот снял платок, сев за стол». Случайно уронил на пол и забыл про него. «А я, однако, варишка», — подумал Джейк. «Сначала пистолет отца, теперь шейный платок отца Бенни. Не могу сказать, это шаг вперед или назад». Ему ответил голос Роланда. «Ты делаешь то, что должен. Почему бы тебе не перестать бить себя в грудь и не заняться делом?» Растянув платок руками, Джейк посмотрел на Иша. «В кино это всегда срабатывает. Сказал он у шастику бутоньку Не знаю, как с этим в реальной жизни Особенно по прошествии немалого времени Он наклонил поток к Ишу Который вытянул длинную шею И понюхал его Найди этот запах, Иш Найди следуй за ним иш. Повторил зверек, но остался на месте Глядя на мальчика Давай, глупенький Джейк снова сунул платок ему под нос Найди этот запах, давай Ишь дважды повернулся на 360 градусов, потом затрусил на север вдоль реки. Иногда опускал нос к скальному грунту, но куда больше его интересовали доносящиеся издалека крики горных кошек. Джейк наблюдал за ним, его надежда таяла, как весенний снег на санцепёке. С другой стороны, он увидел, куда шёл слайдман И, наверное, сам мог взять нужное направление, уйти от реки и посмотреть всё внимательнее. Иш развернулся, направился к Джейку, остановился. Принюхался более тщательно. В этом месте Слайдман вышел из воды? Возможно. Иш тихонько зарычал и двинулся направо, на восток. Проскользнул между двух валунов. Джейк, Надежда, тут же вернулась, сел на лошадь и последовал за ним.